Страница 644. Письмо 192. Афанасию Афанасьевичу Фету. 1865 год. Декабря середина. Примечание первое. Ясная поляна. Все сбираюсь, сбираюсь писать вам, любезный друг Афанасий Афанасьевич, и откладывая от того, что хочется много написать. А кроме многого надо написать малое, нужное. Вот что». Получив ваше письмо, мы ахнули. Жена говорит «Вот как он хорошо про собачий воротник, проеденный молью, говорит, а едет таки в Москву». Примечание второе. Я, как более опытный человек, не удивился и не ахнул. Одно, что нас обою занимает, это то, когда вы едете в Москву, и, главное, когда вы будете у нас. Надеемся, что поездка в Москву не изменит плана погостить у нас». Мы вас обоих еще раз оба очень об этом просим. Мы сами едем в Москву после праздников, то есть в половине января, и пробудем до февраля. Примечание третье. Когда же вы будете у нас, до или после? Пожалуйста, напишите. Что вы поделываете, как хозяйство? Не пишете ли что?» «У нас все хорошо. Дети и нас здоровы. Хозяйством я перед вами похвастаюсь, когда вы приедете». Примечание четвертое. «И я довольно много написал нынешнюю осень своего романа». Примечание пятое. «Искусство вечно. Жизнь коротка, думаю я, всякий день». Коль бы можно бы было успеть одну сотую долю исполнить того, что понимаешь, но выходит только одна десятитысячная часть». «Все-таки это сознание, что могу, составляет счастье нашего брата. Вы знаете это чувство. Я нынешний год с особенной силой его испытываю. Ну и прощайте. Обнимаю вас, кланяемся вашей жене. Напишите же, пожалуйста, когда вы, наверное, будете у нас. Мы хотим вас поместить получше, чтобы вы подольше у нас погостили». Не говорите «ничего не нужно» и тому подобное. Вы лишите нас огромного удовольствия, на которое мы с осенью рассчитываем подольше побыть с вами. У нас теперь гости. Сестра с дочерьми. На праздник приедут дьяковы и феты. И всем будет хорошо, ежели вы напишете наверное. Примечание. Первое. Предположительная датировка 15-31 декабря, том 61, письмо 155, неточна. Фед в недошедшем до нас письме сообщал о своей поездке в Москву на Рождество, следовательно, ответ Толстого с приглашением провести праздники в Ясной Поляне не мог быть написан позднее середины декабря. Второе. Фед при публикации этого письма сделал следующее пояснение. Когда-то Толстые смеялись моему шуточному изображению приезда небогатых помещиков в театр, С лакеем, у которого собачий воротник на ливреи очевидно, сильно пострадал от моли. Мои воспоминания. Часть вторая. Страница 52. Третье. Толстые пробыли в Москве с 21 января до 6 марта 1866 года. Четвертое. Феты не заехали в Ясную Поляну. Пятое. К декабрю была закончена вторая часть 1805 года. Конец примечаний.